Глава девяносто пятая Задерживаться в Ангориане я не планировала, и уже на следующий день после коронации Клауса Майера начала собираться в дорогу. Вещей у нас с Домиником и матушкой было совсем мало. Мне не хотелось брать с собой те платья, что висели в шкафу, напоминая о том дне, когда я впервые встретилась с Ратцингером и узнала об их с королем Ганселем планах. «Леди Эрмина!» Окликнули меня, когда я в последний раз стояла у окна в своей комнате, прощаясь с этим таким невероятным этапом в моей жизни и готовясь к новому. "Да, ваше величество", обернулась я. "Не зовите меня так", смутился он. "Для вас я всегда останусь Клаусом. Я хотел сказать, меня не превораживали к вам. Просто вы мне действительно очень понравились". Тогда, когда мы встретились в Холхорне, я ведь не знал, что ваше сердце уже занято. У вас всё ещё впереди, отозвалась я, пожимая протянутую мне руку. Вы обязательно ещё встретите свою любовь, настоящую. Я всей душой этого желаю. Разве вы не знаете, что короли не женятся по любви? Значит, вы станете первым. Я надеюсь, что так и будет, и буду верить за вас. Спасибо. улыбнулся мне молодой король. «Доброй вам дороги, Эрмина, и счастья вам с лордом Винтергарденом». Мы попрощались, но, садясь в карету вместе с мужем и матушкой, я, казалось, еще чувствовала на себе его взгляд, теплый и благодарный. Доминик сжал мою руку, и я положила голову на его плечо. Мы возвращались в Волхорн. Первым делом... Наш путь лежал обратно в поместье Милтонов. Следовало забрать оттуда девочек. Теперь никто не мог оспорить наше право на опекунство над ними, так что мы собирались увезти их в столицу, в дом моего супруга, где уже началась работа по обустройству детской и ученической, а ещё нашей спальни, шепнул он мне, когда никто не слышал. По дороге я немного поспала, а открыв глаза, С восторгом увидела перед собой знакомые пейзажи. Мы уже пересекли границу и приближались к поместью. Даже не верилось, что всё осталось позади. Не всё, напоминала себе я. Придворного мага ещё не нашли. Куда же он мог подеваться? Когда мы наконец-то добрались до места назначения, уже наступил вечер. Алана и Кейтя мирно спали, и мы решили их не будить. Успеем порадоваться встрече утром. Нас встретили слуги и Джеррими Роксфорд, которому Доминик успел заранее сообщить о нашем приезде. Ваши комнаты готовы, сообщила мисс Смит, которая выглядела как-то по-другому, не так, как обычно. Похорошела она, что ли? Другая, куда более женственная причёска, какетливая блузка с оборками, румянец на щеках. Неужели? С удивлением подумала я, переводя взгляд с экономки на наместника, который то и дело посматривал в её сторону. С вашего позволения, я пойду спать, произнесла матушка. Очень устала. Всем доброй ночи. Мне же спать совершенно расхотелось. Так что я попросила подать чай с пирожками тётушки Берты, которые та напекла к нашему приезду. Зачаем Роксфорд поведал, что моя догадка верна. Объектом его симпатий действительно стала мисс Смит. И мужчина признался, что намерения у него самые серьёзные. Кстати говоря, экономка оказалась вовсе не беспреданницей. Нашлось завещание Алоры Милтон, которая оставляла своей верной спутнице немалую сумму денег, и кое-что из своих драгоценностей. Мы проговорили до поздна. Даминик рассказывал, что повторное судебное слушание по делу Реджинальда Глау состоится уже через несколько дней, и скорее всего, наказанием за двойное убийство станет смертная казнь. Что же будет с леди Глау? спросила я. Она ни о чём не знала, поэтому была признана невиновной, но жизнь её станет далеко не такой роскошной, как прежде. Слишком много долгов наделал её муж. Думаю, она недолго будет по нему тосковать, и вскоре после его казни снова выскочит замуж за какого-нибудь богатенького болвана, хмыкнул Джерри Мироксфорд. Но это нас уже не касается, добавил мой супруг, и я с ним целиком и полностью согласна. Утром, пока муж ещё спал, я вышла в сад. Хотелось побыть наедине с природой, сказать до свидания Ведь я уезжала в столицу, и это место больше не могло оставаться моим домом, даже временным. Я ощущала магию источника, которая искорками пробегала по коже, узнавая меня и приветствуя. Сделав глубокий вдох, я прикрыла глаза, наслаждаясь робкими солнечными лучами на коже, и ещё, не подняв векя, почувствовала угрозу. Кто-то был рядом, кто-то чужой и враждебно настроенный. Вы Изумлённо воскликнула я, увидев прямо перед собой Ратценгера. Так не ожидали меня снова встретить, леди. Криво усмехнулся бывший придворный Мак. Вид у него был не лучший, бледный, усталый, практически выжатый. Похоже, чтобы добраться до Эльхорна не пойманным, ему приходилось набрасывать на себя и поддерживать иллюзии, а Доминик ведь рассказывал, что это вытягивает немало сил. Что вам сейчас-то от меня нужно? Магия, прохрипел он. Вы ведь можете провести меня туда и зачерпнуть сколько угодно энергии из источника или научить меня, как это сделать. Источник не примет вас, покачала я головой. Но вашего мужа он принял. Я слышал, тот начал владеть природной магией. Давайте попробуем, леди. Как-то незаметно приблизившись, мужчина цепко ухватил меня за запястье. Обещаю, если я получу эту силу, то больше не буду вас беспокоить. Клянусь вам. Это снова произошло само собой, причём гораздо быстрее, чем в первый раз. Не было ветра, лишь горячая вспышка, точно на небе появилось ещё одно солнце, и я сожмурилась, а разомкнув веки, Увидела, что мы оказались на берегу того самого озера-источника. Уже знакомо закрутились водовороты, заискрились переливы цветов, и я едва устояла на ногах, ощутив зов, разбуженный нашим появлением дикой магии, которая манила к себе. Так и хотелось приблизиться, опустить в неё руки, как тогда, впервые ощутившись здесь. Но я усилием воли заставила себя не приближаться к тому что сейчас превратилось в бурный омут чистой и опасной энергии, опасной для разума, для души и для тела. Я слишком хорошо помнила предупреждение Доминика о том, что стало с дочерью управляющего. А вот Ратценгер не устоял. Выпустив мою руку, он очарованный шагнул ближе, затем ещё и ещё на шаг. Не в силах на это смотреть, я крикнула его, но Мак даже не обернулся. Он встал на колени, жадно вытягивая руки, чтобы погрузить их в источник, и что-то бормоча себе под нос. Следом послышался громкий всплеск, и мужчина с головой утянуло в бурлящую глубину, а я пошатнулась и осела на землю, теряя сознание. Когда я очнулась в траве в саду поместья, его крик всё ещё звенел у меня в ушах.